Слава пятая. После моего победно-сокрушительного выступления за права удаленно учащихся, магистр прочистил горло и приступил к лекции. История — один из важнейших предметов, ибо учит нас не повторять ошибок предков и создавать счастливое будущее. В этом году мы с вами будем изучать наиболее значительных личностей среди магов, начиная от древности... И до наших дней. Их вклад в развитие магии, влияние на политику и все мировые сообщества. Но сегодня на первом занятии, пожалуй, для начала вкратце пройдемся по тому, что вы уже знаете, чтобы освежить вашу память. И советую не терять бдительности. На экзамене вас ждут вопросы по всему материалу. Итак, перенесемся с вами во времена появления первых магов. Времена появления новых возможностей — И кровавых воин. Профессор рассказывал увлекательно. Для меня. Остальные откровенно скучали, ибо для них это была обыденность. Они жили с этой историей. А я слушала с упоением, словно самую интересную в жизни сказку. Ведь сказка эта была реальной. И начиналась она с падения кометы. Да, как и на мою землю, на этот мир, названный по имени местной богини жизни Иара. Тоже когда-то упала комета. Только не такая большая, чтобы вызвать глобальную катастрофу. Да и произошло это где-то на севере, так что большая часть людей не пострадала. Лишь те, кто жил рядом. По уцелевшим описаниям, чёрная ночь стала белым днём, а затем земля содрогнулась, и прокатившаяся смертоносная ударная волна повалила дома и вырвала с корнями множество деревьев. На месте кратера Образовалось огромное озеро, северный берег которого поднялся скалами. Дно озера и эти скалы от сильного жара оплавились так, что стали походить на огромное чёрное зеркало. Только скалы со временем покрылись коркой льда, который скрыл их обсидиановый блеск, а вот вода в озере так и кажется до сих пор чёрной. С тех пор люди, которым повезло уцелеть во время разразившейся катастрофы, стали постепенно меняться. Процесс этот шел долго, и сведения о первых магах были весьма обрывочными. То кто-то вооружил о погоде, чтобы собрать большой урожай, то вдруг выходил из тех мест чудесный лекарь. Или воины-наемники появлялись, способные не только с мечом и стрелами управляться, но и вызванным огнем испепелять деревянные стены крепостей. А потом люди, обладающие удивительными способностями, в полной мере осознали своё преимущество, и началась первая магическая война. Короткая, но кровопролитная. Она стала основным переломным моментом в мире Иара. Исчезли королевства, королевская власть ушла в небытие, и управление перешло к советам магов. Простым людям вход во власть был закрыт навсегда. Древность рода теперь не играла никакой роли. Ты мог вырасти в любой семье, но если в тебе открывался магический дар, ты становился на ступень выше простых людей. И чем тот дар был сильнее, тем большим уважением ты пользовался и тем больше власти имел. Тогда же начали образовываться и первые магические кланы. Маги хотели удержать силу и власть, поэтому запрещали своим детям связываться с простолюдинами. Так, с течением поколений, магический дар стал укрепляться, и появились дархаты. Кланы расширялись, преобразовываясь в домены, в содружество магов, объединенных приоритетным направлением в изучении магии. Ведь этих направлений было слишком много, и все изучить не представлялось возможности. Кто-то стремился лучше лечить, кто-то, наоборот, убивать. Так или иначе, это было золотое тысячелетие в развитии магии. И именно тогда исследователи открыли порталы между мирами. О, величие этого открытия было воистину несоизмеримо ни с чем. Ведь теперь границы Иары буквально рухнули. Не только маги, но и потоки обычных людей хлынули в новые найденные миры за лучшей жизнью, пусть миров было не так и много тем более разумной жизни на них не существовало, что значительно облегчало захват территорий. Переселенцы почувствовали свою независимость от Совета Иары и старались оградиться от него все больше. Потому случилось неизбежное. Совет, осознав, что может окончательно потерять контроль над новыми территориями, развязал Вторую магическую войну, или, как ее еще назвали, «войну за независимость миров». В отличие от первой, магической, эта война продлилась почти два столетия. Однако путём жёсткого контроля над порталами и долгих переговоров всё же было закончена. Результатом стало образование Содружества миров и расширение Совета Иары до Совета Содружества. Казалось бы, миры наконец-то смогли вздохнуть спокойно. Но нет. Слишком много за это время образовалось кланов и доменов. Слишком много магов тянули одеяло власти на себя, пытаясь интригами и коварством попасть на самый верх, в Совет Содружества. В ход шли всевозможные средства, от интриг до магических проклятий и убийства потенциальных конкурентов. Неудивительно, что в итоге противостояние и вражда перешли в открытые стычки, и тысячу лет назад вспыхнула третья магическая война. Война доменов за власть. Именно тогда крупные домены жизни, пепла и тлена подмяли под себя множество мелких, лишив большинство из них права управления, а тех, кто не пожелал подчиниться, уничтожили. Среди уничтоженных оказались и домены бури, стужи и тени, которые в попытке защититься от чужой воли даже создали весьма сильную коалицию. Их основной храм-цитадель с той самой запретной библиотекой, о которой я уже слышала, находился в утёсе расплавленной скалы на Чёрном озере, пока его не стёрли с лица земли. Да, их всё-таки победили, но с большим трудом, и, как вскользь упомянул магистр, наравне с силой использовалась хитрость, а всё потому, что нелюдимые маги, при том, что было их немного, сражались с иступлённой яростью, которая граничила с безумием. Даже маги домена пепла, заклинания разрушения которых сильно завязаны на эмоциях, не доходили до такого. Но как бы то ни было, закончилась и эта война. И с тех пор, вот уже тысячу лет, Содружество миров живет спокойно под управлением Совета и контролем верховной тройки доменов — пепла, жизни и тлена. Два часа лекции пролетели незаметно. И по ее окончании я поняла, что предмет станет одним из самых любимых. Интересно же. Такую историю я была готова слушать бесконечно. Причем запоминалось все, до малейших деталей. Пожалуй, я бы смогла написать конспект по ней и без помощи Кейлора. Хотя, может, работало то самое заклинание памяти. Но вот магистр объявил об окончании занятия, и очарование сказки спало сменившись гулом оживившихся студентов. Я покосилась на Алана, ожидая продолжения стычки. Однако тот с остальной золотистой компанией вышел из аудитории, на меня даже не взглянув. Демонстративно не смотрели на меня и остальные платники. Впрочем, меня это устраивало, тем более вниз стали спускаться призраки. Первой подлетела иланна «Ну ты отчаянная, Ева!» — выдохнула она. «Или просто дура, которая не понимает, с кем связалась». Проходя мимо, бросила Галайлора. «Алан ее с потрохами сожрет при первом удобном случае». «Просто я уверена в собственной безопасности», — поправила я. «Неуязвимая или бессмертная?» — деловито поинтересовался подошедший Ритан. «Практически». Я улыбнулась. «Мой мир находится так далеко, что алану жизни не хватит его отыскать, а потом обыскать». «Вообще-то поисковым заклинанием расстояние не помеха», с сомнением протянул идущий за ним Аксель. «Поисковые заклинания? Чёрт!» Я занервничала. Сердце пропустило удар, а затем застучало быстрее — О таком варианте я как-то не подумала. Хотя, конечно, в моем мире вообще нет ни магии, ни магических порталов, но вдруг, чисто гипотетически. «Не помеха только очень сильным, из тайной канцелярии или канцелярии наказаний», — отметила Илана. «А обычные заклинания все же ограничены личным резервом. Чем дальше мир, тем больше придется вкладывать в них сил. Аллан точно не справится». А напрягать семью, чтобы тебе послали запрос в ТК или КАН ради мелкой мести за стычку? Да, архимагистр Дамиана первый своего отпрыска куда подальше пошлёт. Вы о его характере, что ли, не слышали? Да, пожалуй. Ребята хмыкнули. Что, такой строгий? Уточнила я. Строгий, не то слово. Ритан мотнул головой. Он жёсткий, дальновидный и расчётливый политик. Это все знают. Уф, от сердца отлегло. Такой тип точно потакать сыночку не станет. Тихонько выдохнув от облегчения, я уже бодро уточнила. Ну и фиг с этой пепельницей тогда. Что там у нас следующее по расписанию? А следующий значилась медитация. Причём... Едва взглянув на Кейлор, я обнаружила, что после неё на сегодняшний день больше ничего не запланировано. Удивлённо хмыкнула. Надо же, такое щадящее тут расписание. Но потом увидела продолжительность занятия. Аж четыре часа. Ничего себе! Хотя, если подумать, медитация — дело, наверное, не быстрое. Я, конечно, никогда всякими там йогами и прочими фэн не увлекалась, Но слышала, что тибетские монахи могли вообще годами в одной позе сидеть. Так что нам, похоже, еще повезло. Мы двинулись догонять своих, а вскоре уже входили, на этот раз, в синюю дверь. Аудитория для медитаций тоже оказалась весьма большой. Без окон, с привычно высокими сводами, ярким золотистым шаром под потолком и полным отсутствием мебели. Здесь не было даже подиума для преподавателя, только устланный тонкими циновками пол. Мы переглянулись. «Забавно», — выдал Аксель. «Похоже, здесь полное равноправие. Стулья отобрали у всех». Я ухмыльнулась, наблюдая, как обескураженно озираются платники, как ахают и постукивают по кейлорам, пытаясь понять, в чем ошибка — В общем, картина «Звезды в шоке». Как же можно такое пропустить? Никак. Вот мы с остальными призраками вовсю и наслаждались. Жаль, удовольствие оказалось недолгим. Послушать возмущенные восклицания и поязвить толком не удалось, поскольку буквально через пару минут в аудиторию зашел магистр Дангар. Седовласый мастер накопительной медитации окинул взглядом растерянных студентов И произнес, «Приветствую вас на первом практическом занятии по медитации. Располагайтесь поудобнее». «Поудобнее? Здесь?» — послышались сердитые возгласы. «Но аудитория пустая, даже присесть негде». Вместо ответа магистр выразительно указал на лежащие под ногами циновки Затем небрежно повел рукой, и Истинные аудитории вдруг наполнились светом, растворяясь, а в лицо ударил порыв свежего ветра. Миг, и мы оказались на лесной поляне у небольшого горного водопада. По рядам студентов пролетел восхищенный вздох. Я заозиралась по сторонам, пытаясь понять, как далеко нас забросило, и лишь потом заметила все еще лежащие под ногами циновки. Неужели иллюзия? «Она самая», — тихо подтвердила Илана. Видимо, вопрос я задала вслух. «Присаживайтесь», — тем временем повторил магистр Дангар. «Большего вам здесь и не надо. А эта атмосфера поможет настроиться на правильный лад». «Я не для того деньги плачу, чтобы на дерюге сидеть», — пробормотал кто-то. «Хоть бы лежаки какие выделили, подушки». «Матрасы? А во время активной работы или, не приведи боги, боевых действий вы тоже при переутомлении себе лежак потребуете?» Услышав, холодно поинтересовался магистр. «Ваши действия должны быть отработаны до автоматизма. Вы должны научиться восстанавливать силы в любой ситуации, а не только дома на кровати». После такой отповеди Роптание тотчас прекратилось. Престыженные молчаливые студенты принялись покорно рассаживаться пацановкам. По Когда же все устроились на выбранных местах, Дангар удовлетворенно кивнул и продолжил. «Как вам уже известно, медитация — один из эффективнейших способов накопления магической энергии. В Академии вас научат, как нарастить свой магический резерв. Я же помогу его сохранить». «И восстановить». Магистр сел в классическую позу лотоса со скрещенными ногами и расслабленно встряхнул кистями рук. А затем его неожиданно охватило легкое мерцание. «Вот так», — произнес Дангар. «Большинство из вас уже знают основы медитации, но теперь вы займетесь ею более углубленно. Для начала...» Научитесь запускать процесс здесь, с открытыми глазами. Расслабьтесь, успокойте свой дух и очистите разум. Настройтесь на окружающий мир, почувствуйте его. Ощутите энергию, которая пронизывает всё вокруг, и впитайте её. Вам необходимо повторить результат, который только что продемонстрировал я. Приступайте исполненные энтузиазма студенты тотчас зашевелились, тряся руками и принимая показанную Дангаром позу. Кто как мог, конечно, и по большей части не идеально, но всё-таки. Даже мы, призраки, воспарили над полом с неумело скрещенными ногами. Подойдя к делу со всей ответственностью, я уставилась на журчащую воду и, как могла, расслабилась пригасило возбуждение и честно попыталась ощутить окружающую меня энергию. Даже моргать постаралась как можно реже. Мало ли. Однако результата не последовало. Я чувствовала лишь прохладу и влажный, лёгкий ветерок. Сонное умиротворение пейзажа вокруг. И всё. Часы на Кейлоре равнодушно отсчитывали минуты занятия, но не через четверть часа Ни через час ровным счетом ничего не изменилось. Только магистр ходил между нами и нудел. Расслабленность и спокойствие. Абсолютное спокойствие. Впустите в себя силу. Но если он хотел нам этим помочь, то, как по мне, зря. Бубнеж Дангара больше раздражал, а со временем и вовсе начал казаться какой-то издевкой. «Урок» называется «Сделай то, не знаю что». Понимать бы еще, что конкретно я должна почувствовать. Какая она, это магическая сила? Холодная? Горячая? Может, мокрая? Как ее распознать-то?» Первоначальный запал энтузиазма у меня, да и, похоже, у всего курса, давно погас. Послышались первые сонно-скучающие зевки. Только на каком-то внутреннем упрямстве я, насупившись, всё продолжала и продолжала пробовать. Внезапно кончики пальцев начало чуть покалывать, а по позвоночнику пробежал холодок, словно от воды, на которую я смотрела. Неужели оно? Я затаила дыхание, боясь спугнуть это слабое, едва ощутимое чувство. Но тут рядом раздался громкий всхрап, рывком возвращая меня в реальность. Покалывание и холодок исчезли. Я со злостью уставилась на правого соседа, мечтая высказать всё, что о нём думаю. Однако меня опередил магистр Дангар, быстро оказавшись рядом со слишком расслабившимся сокурсником и влепив тому увесистый подзатыльник. Тот вздрогнул и усиленно заморгал, изображая полную готовность к учёбе. Но что толку? «Мне-то теперь всё равно надо было начинать всё сначала». К тому же, оглядевшись по сторонам, я обнаружила, что спящий красавец оказался не один. Дремота сморила большую часть студентов. Носами клевали почти все, а многие практически спали с открытыми глазами, и даже бубнёж Дангара никому уже не мешал. В итоге к концу занятия так никто и не засветился. Но при этом большинство студентов, очнувшихся после громкого хлопка Дангара в ладоши, разочарованными не выглядели. Напротив, казались бодрыми и, да, выспавшимися. Пожалуй, если занятия будут проходить так и дальше, у многих медитация станет самой любимой дисциплиной, даже при отсутствии успеха. Подтверждение предположению услышала сразу же на выходе от платников, которые подтягивались и разминали ноги после длительного сидения. «Ну, Дангар хоть мозги не грузит. Вместо учебы подремать несколько часов тоже полезно», — обсуждали они. «Хотя само по себе занятие полная фигня, только геморрой зарабатывать. Какие к Дашу боевые действия? Чё он вообще нес? Мы тысячу лет не воевали». «Да, если бы и начали воевать!» Одна из золотистых девчонок капризно фыркнула. «Мы, что ли, должны это делать? Лично я точно не собираюсь ни на какую войну!» Угу, кто бы сомневался, богатые во всех мирах одинаковы. Я презрительно скривилась, но от комментариев удержалась и прошла мимо молча. Терять время на глупую стычку не хотелось, у меня были другие планы. Призраки тем временем стали прощаться. Кто-то, как и раньше, исчез сразу, а те, кто еще не умел самовозвращаться, в том числе Аксель и Ритан, пошли к лестнице. За ними почему-то решила направиться иланна хотя я помнила, что исчезать по собственному желанию она могла. Так все вместе мы спустились на первый этаж, а потом и остановились, вспоминая, в какой стороне находится библиотека. «Ева, ты идешь?» — поторопила Иеланна тоже останавливаясь. «Ещё нет, не жди. До завтра». Я махнула рукой. «А я в библиотеку сначала. Вроде бы память в килоре ещё есть. Почитаю немного». «Чего?» «Историю. В отличие от вас, я знаю историю только своего мира. Так что от остальных отстаю. Надо бы хоть как-то наверстать», пояснила я. «А, ну, давай. Счастливо». «Ага, пока. Хотя, погоди. Скажи, как кейлор в реале включить-то?» — спохватилась я. «Просто два раза по запястью стукни, и все», — ответила иланна «Действительно просто. А я-то вчера сколько мучилась». Поблагодарив новую, уже практически подругу, я еще раз попрощалась, и мы разошлись.